Ух, немного грубо говорить такое своему благодетелю, но в мою комнату не допускали мужчин, кроме моего отца. Хм, было установлено такое правило. Хм, Сатору был несколько удивлен. Она может и ребенок, но все же она была принцессой. Однако эти правила, кажется, все еще были довольно строгими. Понятно. Ну, правила есть правила. Тогда я просто подожду снаружи. Ладно, ты же сможешь справиться совсем сама. Верно, Киина? Он подумал о зомби в униформе горничной. Должна была быть горничная, которая помогала Киина с ее повседневными задачами. «Хм, это не проблема. О, точно, поскольку вы мой спаситель, будет нормально пригласить вас в мою комнату. Нет, прошу, входите. Или вы не хотите?» Когда Киина спросила, она потянула за край робы Сатору. «Ох, нет, мне нет причин отказываться». Он сказал, что не войдет только потому, что Киина рассказала, что посторонним входить запрещено. На самом деле Сатору не было особо важно, войдет он или останется снаружи. Он использовал полет, чтобы добраться до комнаты Киина и проследовал за ней внутрь, чтобы взглянуть. Ее комната была гораздо богаче в сравнении с комнатой Сатору, но в то же время она меркла на фоне личных покоев Мамонги. Но как только Киина открыла свой шкаф, он увидел внутри целое множество платьев. Это определенно походило на комнату принцессы. Однако расцветка и декор нарядов был куда проще, чем в Игдрасиле. Или точнее, одежды Игдрасиле были намного более роскошны. Кии нарылась в платьях, хотя некоторые уже облиняли. И затем обернулась Сатору, чтобы задать вопрос. Как думаете, какое из них подойдет наиболее всего? «Кто же однажды сказал, что вопрос, что тебе нравится больше, заданный женщиной, является одним из самых сложных вопросов в мире?» «Не точми», Сатора очень хотела сказать «моё чувство прекрасного, как у картошки, прошу, не спрашивай меня». Но она спросила его, потому что доверяла ему, так что он должен ответить ей на полном серьёзе. «Хоть я считаю, что все они тебе очень идут, если мы возьмём их все, то могут возникнуть проблемы. К примеру, что если эта нежить состояла в организации, то они могут отправить подкрепление и узнать о твоём существовании. И поскольку мы собираемся в путь...» то разве кто-то будет так наряжаться в долгое путешествие?» «Вот в чём... Нет, правда так может быть?» Сатору не понимал общих реалий этого мира, поэтому мог лишь ответить «скорее всего». Однако он чувствовал, что, возможно, это не так уж далеко от истины. «Кроме того, если ты хочешь оставаться незаметной, то тебе не стоит расхаживать в одежде, как у членов королевской семьи. Да, кстати, Кейна... Прости, но у меня возник вопрос... «Могут ли люди из других городов или даже стран узнать твое лицо?» «Я не совсем уверена. Может быть, кто-то меня и помнит. Ох, наверное. Члены королевских семей из других стран должны знать меня. Я помню, как однажды мы обменялись портретами». «Вот значит как. Хотя тебе, вероятно, и следует быть осторожной, но прошло уже много времени с тех пор, как ты стала нежитью. А значит, вероятность, что ты встретишь таких людей, должна быть очень невелика». Однако остановимся пока на этом. Опустив вопрос о платьях в путешествии или о чем мы уже поговорили, тебе следует взять что-то на память. То, что тебе хотелось бы сохранить. В любом случае, если мы вернемся сюда через несколько лет и никто к тому времени не обчистит это место, то мы сможем забрать все с собой. А пока просто выбери несколько платьев, которые тебе больше всего нравятся и пошли. Неважно как, но очевидно, они не могли приглядывать за этим местом столько лет. Кина потребовалось некоторое время, намного больше, чем ожидал Сатору, чтобы выбрать четыре платья, а затем она принялась переводить в порядок мелкие вещи в своей комнате. Поскольку если что-то передвинуть, то останется след, подсказывающий, что на этом месте что-то было, она решила подвигать всё в комнате, чтобы скрыть эти следы. «Это всё, что ты решила взять? Тогда мы закроем твоих родителей и горничных в комнате в канализации, так они не будут попадаться на глаза каждому, кто решит приехать в этот город». «Хорошо. Это, наверное, лучший выбор». «Если знаешь способ получше, чтобы избежать внимания посторонних, ищущих укрытие, мы можем воспользоваться твоим вариантом». Кина покачала головой. «Значит, лучшего выбора не было, поэтому они должны были просто сделать то, что решили». «А теперь Сатору». Поскольку мы собираемся в путь, не могли бы вы помочь мне подстричься?» «Э?» Тема сменилась так внезапно, что Сатору неуклюже ответил. «Хм, дело в том, э, прошу, взгляните». Активировав заклятие «Полёт», Кина пролетела к другому концу комнаты и ловко достала книгу с нижней полки. Это третий том «Хроники принца Фении». В этой книге, когда принцесса отправляется в путешествие, она подстригает свои длинные волосы. Кина выглядела несколько смущенной, но сияние в её глазах было ярким. «Хм, ладно, я не против». Пока Сатор размышлял, стоит ли из-за этого стричься, Кина вернулась к нему с ножницами. «Тогда прошу, окажите мне честь». «Я... ох... я никого никогда раньше не стриг, и поэтому для начала давай расставим точки над «и». Я не совсем уверен, что смогу сделать тебе красивую прическу. Быть может, если бы у меня была машинка для стрижки волос, то я и смог бы сделать что-то сносное, но прежде я хотел бы кое о чем сказать». Сатору взял ножницы и отстриг прядь волос Киина. Отрезанные волосы упали на его ладонь. Они начали стариться и сидеть, словно для них прошло несколько сотен лет, пока вовсе не превратились в прах, который исчез так же, как исчезает нежить, когда их уничтожают. «Киина, я наложу на тебя заклинание. Не сопротивляйся, ладно?» «Эээ, -э, хорошо, все нормально». Он вернул ей ножницы и, все еще удерживая прядь волос Киина, применил атакующее заклинание – Луч негативной энергии. Негативная энергия наносит урон живым, но исцеляет нежить. После магической атаки волосы Кейна, а именно прядь в руке Сатору, восстановили свою изначальную длину. Так все и было. Когда кто-то становится нежитью, то его внешность остается неизменной. Тогда что станет с людьми, ставшими нежитью, если до этого у них не было конечностей или они были искалечены как-то иначе? Этот вопрос возник в голове Сатору, но он не смог придумать ответа. Да и это всё равно не имело бы смысла, поэтому он выбросил эту мысль из головы. «Киина, кажется, стрижка волос считается для тебя повреждением». «Э? Правда?» «Ему хотя бы не придётся убирать стриженные волосы». «Так что даже если я что-то испорчу, то смогу начать заново. Поэтому на этот раз я позволю себе быть неосторожным». «Неосторожным?» Сатору проигнорировал удивлённый скрик Киина и применив заклинание «Эссенция жизни», он остриг ее длинные волосы по самые плечи. «Хорошо, урон настолько мал, что ты в состоянии его игнорировать». «Э? Э?» И только когда она вновь почувствовала позади себя волосы, то успокоилась. «Сатору, когда вы сказали, что позволите себе быть неосторожным, это было моим самым большим потрясением в жизни!» Услышав упрек в голосе Киина, Сатору подумал. «А? Тогда не стоит ли мне извиниться?» И всерьез размышлял над этим вопросом. Нет ничего хорошего в разрушении отношений со своим будущим спутником. Киина, я виноват. Ах, нет, все нормально. Теперь все нормально. Тогда почему ты только что хотела меня обвинить? Сатору едва удержался, не сказав это. Киина же просто ребенок, а? Ребенок? Она же не старая тетка, верно? Сатору вдруг начал думать об этом, но в итоге перестал. Как бы то ни было, он постриг ее волосы примерно до плеч. Затем он одолжил гребень. Хотя, если честно, то он абсолютно не был в себе уверен, чтобы причесать ее. «Готово. Точнее, я думаю, что готово». Киина встала перед зеркалом, но оно было все в пыли, поэтому она не видела себя в отражении. Она собиралась вытереть зеркало, но ее рука остановилась на полпути, когда она вспомнила, почему все еще использует заклинание «Полет». Затем Киина развернулась и спросила Сатору. «Как оно смотрится?» «Тебе к лицу». Да, смотрится отлично, ответил Сатору. Правда? Я так рада? Кина одарила его очаровательной улыбкой. Кажется, она была при поднятом настроении. Сатору ничего не смыслило ни в красоте, ни в таких вещах, как женские прически. Но, кажется, сказано им, отлично сработало. Теперь давай приступим к следующему шагу. Заперев родителей Киина и горничную в комнате в канализации, которая была ее базой, Сатору заковал двери ржавыми цепями, чтобы она не открывалась. Зомби нежить без интеллекта, они не смогут открыть дверь сами, но на всякий случай будет лучше, если она будет заперта. У Киина были смешанные чувства, когда она смотрела на дверь комнаты, и Сатору заговорил с ней. Что ж, хорошо. Киина, каким способом ты хочешь путешествовать? Хм? Мы нежить, мы не устаем, нам не нужно есть или спать. Мы можем отправиться прямо сейчас налегке, но таким образом, когда мы войдем в город, люди станут что-то подозревать. «Я бы хотел сделать что-нибудь, чтобы не вызывать подозрений». «Например, возьмем с собой большой багаж?» «Разве это не вызовет у людей подозрений?» На самом деле, Сатору понятия не имел, как путешествуют люди в этом мире, поэтому он и не понимал, как им избежать подозрений. Кина повернула голову в сторону, сказав, что не знает.